Я призываю небо помочь мне не забыть верную и преданную любовь, дорогой Агнес, в ту пору моей жизни. Ибо если бы я забыл, это значило бы, что близок мой конец. А тогда я хотел бы больше, чем когда-либо помнить о ней. Сколько правильных решений она внушила мне, так укрепляла меня своим примером в минуты моей слабости, так благотворно направляла мой пыл, с каким я приступал к ещё неясным мне планам. Я не ведаю, каким образом, ибо она была слишком скромна и деликатна, чтобы надоедать мне своими советами, что всем в моей жизни я обязан ей. И тем немногим, что сделал я хорошего, и тем, что не натворил много зла. А как она говорила со мною о Доре, когда мы сидели в сумерках у окна? Как она слушала мои похвалы ей, как хвалил её сама маленькую волшебную фигурку, Она зарилась собственным своим чистым светом, благодаря чему Дора становилась ещё более целомудренной, ещё более драгоценной для меня. О, Агнес! Сестра моего детства! Если б я знал тогда то, что узнал много лет спустя. Когда я вышел на улицу, повстречался мне нищий И когда я поднял голову к её окну, думая спокойный, хангельский в глазах Агнес, нищий заставил меня вздрогнуть, повторяя как эхо слово, слышанное мною раньше: слепой, слепой, слепой. Глава 36. Энтузиазм Следующий день я начал с того, что снова посетил римские бани, а затем отправился в Хайгит. Уныние мой рассеялось. Я уже больше не опасался потёртой одежды и не печалился о том, что у меня не будет красивого с какуна серой масть. Моё отношение к постигшему нас несчастью изменилось. Теперь мне следовало доказать бабушке, что человек, которому она оказывала благодеяние, не вырос бесчувственным и неблагодарным. Теперь мне следовало извлечь пользу из мучительных уроков моего детства и приняться за работу мужественно и решительно. Теперь мне следовало взять в руки топор дровосека и расчищать себе путь сквозь лес препятствий до тех пор, Пока я не достигну доры, я шёл вперёд быстрыми шагами, словно не могли приблизить меня к намеченной цели. Когда я очутился на знакомой дороге в Хайгит, совсем не с теми помысланиями, какие в прошлом были так приятны и всегда с нею связывались, мне казалось, что во всей моей жизни произошёл резкий перелом. Но это меня не лишило мужества. С новой жизнью возникали новые стремления и новые намерения. Велик будет труд, бесценна награда. Наградой была Дора, и я должен был дору завоевать. Я пришёл в такое возбуждение, что пожалел, почему мой костюм ещё не потёрт. Мне захотелось срубить упомянутые деревья в лесу при пятстви в таких условиях, которые позволили бы мне доказать свою силу. Я был готов попросить старика в очках с проволочной оправой и разбивавшего на дороге булыжник уступить мне на некоторое время молоток, чтобы я мог положить начало пути к горе, которую я высеку в граните. Я так распылился, и так запыхался, что мне показалось, будто я уже зарабатываю невесть сколько. Прибыв в таком состоянии, я вышел в коттедж, сдававшийся в наём, и внимательно осмотрел его, считая, что мне надлежит быть человеком практичным. Коттедж удивительно подходил для нас здорой. Перед ним был садик, в котором джип мог разъзвиться и лайти с заградом торговцев. Был этом наверху и комната для бабушки. И вышел я из коттеджа ещё более разгречённый и стремительный, чем раньше, и помчался с такой быстротой к Хайгиту, что оказался там на час раньше срока. Да если б я и прибыл вовремя, то всё равно должен был послоняться ещё немного и остыть, чтобы окончательно прийти в себя. После того, Как я таким образом привёл себя в порядок, моей первой заботой было отыскать дом доктора. Находился он не в той части Хайе, где жила миссис Стирфорд, а в другом конце маленького городка. Выяснив это, я не мог не поддаться искушению, вернулся, вошёл в переулок за домом миссис Стирфорд и заглянул через ограду в сад. Окна в комнате Стирфорта были закрыты наглухо, Двери в анжирею открыты, и Роза Дартл де шляпой быстрыми неровными шагами ходила взад и вперёд по усыпанной песком дорожке, тянувшейся по краю лужайки. Она напоминала мне хищного зверя в неволе, который, снедаемый безысходной тоской, волочит свою цепь всё по одной и той же тропе. Я пожалел, что пришёл сюда, неслышно покинул свой наблюдательный пост, И уйдя подальше, прослонялся до 10 часов. Тогда ещё не было церкви с острым шпилем, которая нынче стоит на холме. Я не мог узнать, который час. Её место занимало старое кирпичное здание, предназначенное для школы, насколько мне помнится, прекрасный старый дом, где должно быть приятно было учиться. Когда я приблизился к дому доктора, Это был очаровательный старинный коттедж, на который доктор, по-видимому, затратил немало денег, если судить по только что отремонтированному фасаду. Я увидел его прогуливающимся по саду в таких же точных гетрах и в таком же костюме, что и в старину, словно он не переставал прогуливаться с той поры, когда я был учеником. И вокруг него были всё те же приятели и собеседники. Ибо по соседству росло немало высоких деревьев, а с газона наблюдали за ним несколько грачей, словно не получали письмо от грачей из Кентербери, почему и следили за доктором так пристально. Зная сколь безнадёжна попытка привлечь к себе издали его внимание, я решился открыть калитку и пойти вслед за ним, чтобы он встретился со мной, когда повернёт назад. Повернув и приблизившись ко мне, он задумчиво смотрел на меня в течение некоторого времени, очевидно, вовсе обо мне не думая. Внезапно его добродушное лицо выразило чрезвычайную радость, и он схватил меня за обе руки. "Да вы совсем мужчина, дорогой Коперфилд", воскликнул он. "Как поживаете? Как я рад вас видеть! Вы очень повзрослели, мой дорогой Коперфилд. Вы, вы совсем, о, боже мой! Я выразил надежду, что он и миссис Стронг вполне здоровы?" "О, да", ответил доктор. "Анни здорова и будет очень рада вас видеть". Вы всегда были её любимцем. Она это сказала вчера вечером, когда я показал ей ваше письмо. И да, вы помните Копперфилд мистера Джека Малдона? Прекрасно помню, сэр. Ну, конечно, конечно, и он тоже вполне здоров. Он вернулся домой, сэр, спросил я. Из Индии? Да. Мистер Джек Мелдон не вынес тамошнего климата. Миссис Марклхам, вы не забыли, миссис Марклхам, забыть старого ягквы в такой короткий срок? Миссис Марклхам, бедняжка, очень беспокоилась о нём, продолжал доктор. И мы вернули его домой и купили патентное местечко, которое больше ему подходит. Я хорошо знал мистера Джека Малдона, чтобы из слов доктора не вывести заключение, что это местечко позволяет означенному джентльмену почти ничего не делать и получать неплохое жалование. Доктор идя рядом со мной, держал руку у меня на плече и подбадривая меня взглядом, продолжал: Обратимся теперь к вашему предложению, дорогой Коперфилд. Оно мне очень подходит. И доставило искреннее удовольствие, но не кажется ли вам, что вы могли бы устроиться лучше? В школе, знаете ли, выделялись вы своими успехами. У вас есть способности, которые сулят много хорошего. Вы заложили фундамент, и на нём можно возвести любое здание. И разве не жаль посвятить весну своей жизни той скромной работе, которую я могу вам предложить? Прежний пыл вернулся ко мне, и я с воодушевлением стал настаивать на своём предложении, боюсь несколько бессвязно, напомнив доктору, что у меня уже есть профессия. "Это верно", согласился доктор. "У вас есть профессия, вы совершенствуетесь в ней, это меня и дело. Но что значит мой юный друг 70 фунтов в год?" Эта суммауддваивает наши теперешние средства к жизни, доктор Стронг, сказал я. Боже ты мой, подумай только. Но надо сказать, что я не предполагал ограничиться только семьёю из 10 фондов, потому что он намерен был кое-что дарить юному другу, который поступит ко мне во всяком случае, я имел в виду ежегодные награды, сказал доктор, продолжая идти рядом со мной. И не снимай руки с моего плеча. Я так обязан вам, дорогой учитель, воскликнул я, на этот раз без лишних пустых фраз, что право не знаю, смогу ли я вас когда-нибудь отблагодарить. Не надо, перестаньте, перебил доктор. Если вы не возражаете против того, чтоб я занимался у вас утром и вечером, и считаете возможным платить за это 70 фунтов в год, вы окажете мне величайшую услугу, и у меня нет слов. Боже ты мой. Подумай только, что таким пустышкам придают такое значение, простодушно воскликнул доктор. Но вы не отказывайтесь, если вам предложат что-нибудь получше, даёте слово спросил доктор, а этот вопрос всегда торжественно взывал к чести каждого из его учеников. Даю слово, сэр, ответил я, как мы отвечали в школьные времена. Значит, дело решено, объявил доктор Похлопов, меня по плечу, на которое он всё ещё опирался, пока мы прогуливались. И я буду себе недоволен, сэр. Тут я польстил ему, правда, невинно. Если вы поручите мне помогать вам в работе над словарем? Доктор остановился, улыбнулся, снова похлопал меня по плечу и воскликнул с таким торжеством, поистине восхитительным, словно я обнаружил глубочайшую проницательность, доступную не всем смертным. Вы угадали, мой юный друг. Речь идёт именно о словаре. Доразве да могло быть иначе? Его карманы были так же набиты словарём, как и его голова. Словарь торчал из него ото всюду. С того момента, как доктор отошёл от преподавания, дело со словарём, по его словам, удивительно продвинулось вперёд. А моё предложение работать утром и по вечерам, он может только приветствовать, так как привык в середине дня прогуливаться и размышлять. Как раз теперь его бумаги несколько перепутаны, ибо мистер Джек Мелдон иногда брал на себя секретарские обязанности, хотя эта работа была ему не по силу, но мы скоро наведём порядок и, как нельзя лучше, двинемся вперёд. Позднее, когда мы погрузились в работу, я убедился, что помощь мистера Джека Мелдона принесла мне больше хлопот, чем я ожидал, так как он не только ошибался на каждом шагу, но и до такой степени испичрил рукопись доктора бесчисленными рисунками, изображавшими солдаты и женские головки, что порой я с трудом мог выбраться из этого лабиринта. Доктор был поистине восхищён перспективой нашей совместной работы над этим замечательным творением, и мы решили приступить к ней на следующий же день в 7 часов утра. Положено было работать по 2 часа утром и по 2-3 часа вечером, за исключением субботнего вечера, когда я был свободен, и я счёл такие условия чрезвычайно выгодными. Когда всё к нашему обоюдному удовольствию было таким обумозажено, доктор повёл меня в дом поздороваться с миссис Стронг, которая в новом его кабинете сметала пыль с книг. Эту вольность в обращении с его бесценными любимцами он позволял только ей. По случаю моего прихода они ещё не завтракали, и мы уселись за стол втроём. Не прошло и нескольких минут, как вдруг по лицу миссис Стронг я заключил, что прибыл ещё один гость, хотя никаких звуков об этом свидетельствующих я не слышал.